Он явно был настроен дружелюбно, и Бек узнал того дикого собрата, с которым он бегал по лесу целые сутки. Волк тихонько повизгивал, и когда Бек ответил ему тем же, они обнюхались. Затем подошел к Беку и другой, старый волк, весь в рубцах от драк. Бек сначала оскалил зубы, но потом обнюхался и с ним.